Глава 14. Деловые отношения. Работа наиболее распространенный вид психотерапии. Первый же рабочий день после двух выходных возвращает меня в строй. Утро начинается с кофе. Эспрессо Густого и Черного, как ночь. Раньше считала эспрессо отравой. Постоянно удивлялась, как нормальные люди могут взглевать в себя эту горькую жижу но после появления Глеба вопросы отпали. Иногда эспрессо было единственным, что удерживало меня на границе между миром бодрствующих и царством Морфея. Поначалу пила его как лекарство, фыркая и морщись А к детскому саду втянулось настолько, что стало больно смотреть, как кто-то разбавляет кофе молоком или портит сахаром. На мою беду к сегодняшнему рабочему кофе полагается десерт. Сплетня а Боста наш новый оказался толковым!» В ординаторской полно свободных мест, но Галина Михайловна втискивает необъятный зад между мной и боковиной дивана. «Взял свою метлу и ушел мести в другое место?» «Не хочу называть Шаталова даже по фамилии». «Да нет, нормальная у него метла!» Галина Михайловна мечтательно закатывает глаза. «Я, конечно, не видела. Верочка вроде бы тоже пока не каталась». Однако в рабочих вопросах мужик молодец. Ну, если не покатал Верочку, то уже прогресс. Нужно срочно заканчивать разговор. Не мое дело, кого и как часто катает Шаталов. Жаль, встать не успеваю. Пока у тебя выходные были, он тут всю клинику на уши поставил. Громче прежнего шепчет Галина Михайловна. Савойского чуть не уволил. Улыбается от уха до уха. Савойского? Его даже Кравцов трогать боится. О сложных взаимоотношениях владельца клиники и заведующего отделением ЭКО знает каждый работник. Савойский кажется неприкасаемым, своим для босса. И только я в курсе, что Аркадий Петрович — давний знакомый жены Кравцова. Наш Кравцов, может, чего и боится, а этому Шаталову, похоже, сам черт не брат. Его финансисты подняли все документы на закупку оборудования и понаходили там столько...» Галина Михайловна тихонько дует сквозь губы, словно присвистывает. «И откат, и штрафы за просрочки, хотя деньги на счетах были, и дорогущие ремонты, когда ничего не ломалось». «Ничего себе!» Делишки Савойского не удивляют, а вот в размах Марка поверить сложно. Я до последнего считала, что покупка клиники была прихотью жены, причудой богатых». «И не говори, мы ж думали, он побаловаться нас купил», озвучивает Галина Михайловна почти ту же мысль. И внезапно, будто вспомнив что-то еще, преображается. «Кстати, ты почему не сказала, что его жена твоя клиентка? Если бы вчера новый донор не явился, я бы и не узнала». Взгляд нашего главного лаборанта становится хищным, как у охотничьей собаки, которая уже взяла цель. Какой еще новый донор? Меня захлестывает непонятная тревога. «Красивый!» — скупо отвечает Галина Михайловна. «Так ты почему не сказала?» Это было особое распоряжение Кравцова. Он запретил распространяться. «Я не обязана ни перед кем отчитываться. Сплетничать тоже не должна». Но один раз за свою гордость я уже поплатилась. Пару лет назад, после покупки Кравцовом клиники. Не будь я такой принципиальной, заранее узнала бы и о его жене, и о блядских повадках. Галина Михайловна с самого начала готова была делиться этой информацией с каждым, кто предоставит в пользование уши. «Ишь, через босса пошли. Секретная какая это Шаталова!» — удовлетворенно крякает наша служба разведки. Так что с донором? До приема остается 10 минут, поэтому я спешу. Откуда он взялся и почему знает о жене нового босса? Да кто этих мужиков поймет? То они трясутся над генофондом, как кощей над златом, то готовы сдавать в первой попавшейся клинике. Только возьмите. Галина Михайловна машет рукой. Но этот, вы говорите, знал о Шаталовой? Тревога набирает обороты. Шаталовы уже выбрали донора. Их дело должно было стать одним из самых простых в моей практике. Без сюрпризов и долгого лечения. Да он просто спросил, здесь ли она наблюдается. Еще и вид такой сделал, будто сам знает правду, а мой ответ ему так — проверка на бдительность.